Все забились в землянку, темные тяжелые тучи заблистали голубыми вспышками тонких молний, и по всему небосклону прокатился первый грохот. Весенний дождь короток, как внезапно начался, так внезапно и закончился. Вновь засияло солнце, и разноцветная легкая радуга встала аркой над серебристо-зелеными дальними холмами. Ишь ты! Радостно подивился на дождь рослый крестьянин петр широколицый, бородатый, с тонким длинным носом выбранный михаилом за старшего боженька нашу работу полеват знать золотистое уродиться на славу михаил засмеялся шлепнул его по крепкому плечу на славу петро на славу а верно ли михал авдевич что бэк через четыре года отпустит нас на Русь?» — спросил маленький мужичок, Захарка весь кудрявый, как барашек, выступив из-за широкой спины Петра. Улыбка сошла с тонких губ Михаила. Он покачал головой, глядя на мужичка, и сказал, «Ну, раз Бек обещал, так оно и будет. И, коли я вам это говорю, знать это так». Мне без толку языком молоть не пристало. Будете работать, как надобно, поедете домой. Я вот вам еще что скажу, ребята, в лепешку расшибусь, а вас на Русь отправлю. Тут в разговор вмешался высокий носатый парень Егор Белов, человек упрямого и вздорного характера. Егор был космат, всегда угрюм и ворчлив не в меру. «Много! Четыре-то! Срезали бы годочка два!» Вознобиши насузились глаза, и он до хруста в пальцах сжал рукоять плети. Он обиделся и разозлился одновременно. «Уж кто-кто! А Михаил-то знал, что такое рабский труд!» Другой бы и за восемь лет вместо десяти рассыпался в благодарности. А этому и четыре много. Однако он ответил, не повышая голоса. Ты нанимался, а ли тебя купили? Чего молчишь? Купили с потрохами, потому что ты раб. Ежели бы не я, тебя и в живых-то не было. Забыл, какой был, и руки не мог поднять. Мы тут-то не на торжище. Оговорен срок раз и навсегда, и ничего меняться не будет. Уразумел глупая башка. Сразу глупая? А ежели сбегу? С вызовом спросил парень михаил уже переступивший порожек к землянке повернулся смерил егора твердым взглядом этот убежит подумал он ни перед чем не остановится да еще другого подобьет уведет с собой а что выйдет предсказать нетрудно погубит всех он сказал, ну сказал а ежели кто бежать сберется с катертью дорога потом пусть пеняет на себя «Умников таких много было. А нынче где они?» «Да, где?» — не унимался Егор. «На небушке». Михаил показал рукоять у плети вверх. Этот парень своим упрямством и дерзостью раздражал его постоянно. Оглядев по порядку всех мужиков, Михаил добавил... «Э, «Я вам сказать хочу...» как вам тут оживется. Хоть всю орду на пузе проползи, не найдете. Нашего брата ни во что не ставят. Как комок в этой земле. И он небрежно пнул носком сапога за комочек грязи. Белов криво усмехнулся, покачал длинноволосой головой и обронил сквозь зубы Ах, тем более тогда и что на него работать супостата ну вот что разумник еще услышу от тебя такое сейчас же уберу цель к чертовой бабушке понял